Глава четвертая Эмма давно не возвращалась с работы с такой радостью. У нее было такое чувство, что куда бы она ни пошла, она везде натыкается на Джона. И ведь не то, чтобы он преследовал ее специально, просто он все время там оказывался. Она поднимала взгляд от копировального аппарата и обнаруживала его в конце коридора, погруженного в диалог с кем-то из сотрудников. И он радушно ей улыбался, а потом возвращался к разговору, и вся ее защита сыпалась по кусочкам. Он попадался ей в столовой, в кофебаре, в коридорах, везде. И даже когда его нигде не было видно, она то и дело ловила себя на том, что думает о нем. Ее чувства представляли собой коктейль из раздражения и, как не стыдно ей было это признавать, желание. Ни одна женщина из плоти и крови не могла устоять перед Джоной Флинном. Эмма старалась изо всех сил, но Джона был настойчив и брал ее осадой. И тот факт, что она знала, какие ощущения он способен пробуждать в ее теле, каково это прижиматься к нему, оставаясь неузнанной, только ухудшали положение. Она не могла ни на чем сосредоточиться. Строки отчетов сливались перед глазами, а цифры никак не сходились, сколько бы раз она не пересчитывала. И во всем этом был виноват чертовски красивый исполнительный директор. Так что было облегчением попасть домой. Здесь, по крайней мере, она была недоступна для Джона Флина. В нежных тканях обивки, разноцветных диванных подушках и ярком интерьере было что-то такое, что сразу заставляло ее расслабиться и душой, и телом. В ее квартире в верхнем эстсайде интерьер был словно списан с картинки в журнале Country Living», непринужденной и комфортный. Но даже здесь, когда она сбросила рабочую одежду и стала переодеваться в домашнее, Стоя в ванной, она поняла, что все равно не сможет забыть о нем. Она краем глаза взглянула на себя в зеркале и увидела ту самую недоброй памяти татуировку. Перед ее глазами немедленно встала картина, как он стоит перед ней в своей маске, нас узнаваемой мальчишеской ухмылкой, смотрит на нее пронзительными синими глазами, взгляд которых казалось лишал ему силы воли, и говорит: Давай сделаем татуировку. Пока он этого не сказал, она даже не замечала, что они случайно остановились на тротуаре напротив тату-салона. Она обычно не обращала внимания на места такого рода, потому что ее они не интересовали. «Две половинки сердца», – продолжил он и положил свою руку ей на грудь, коснувшись голой кожи, открытой довольно низким топом. Эмма вздрогнула от удовольствия. Ему даже не нужно было специально ничего делать, чтобы произвести этот эффект Вот здесь Он показал, как они будут соединяться Если после этой ночи нам суждено встретиться, я найду тебя А по этой татуировке я тебя узнаю Сердце Эммы перевернулось Это было так романтично, так спонтанно и так глупо Раньше она никогда не задумывалась о том, чтобы сделать татуировку Но, похоже, этой ночью многим вещам было суждено случиться в первый раз. Повинуясь его ласкающему прикосновению и его глазам, словно бы проникающим в самую душу, она повернулась и вошла вслед за ним в тату-салон. Сейчас, глядя в зеркало, она провела пальцами по своей груди. Точно так же, как и он. Даже простая фантазия заставила ее тело вздрогнуть, а кожу покрыться мурашками. Он был последним мужчиной, который к ней прикасался. Три месяца назад. Когда она узнала, что носит ребенка от незнакомца, этого было достаточно, чтобы надолго забыть о своих физических потребностях. Но сейчас, когда он был так близко, в ней словно повернули выключатель. Наконец, опомнившись, Эмма натянула футболку и отправилась в кухню готовить ужин. Иначе она не успеет к приходу подруг. Каждый вторник Эмма, Харпер, Вайлет и Люси собирались у Эммы. Ужинали вместе и смотрели любимые сериалы. Они готовили или покупали еду на вынос по очереди. Сегодня она обещала Вайолет приготовить ее любимую макаронную запеканку, но еще даже не поставила воду. В кухне она занялась тем, что заранее включила духовку прогреваться и принялась готовить ингредиенты для блюда по семейному рецепту. Готовить эту запеканку ее научила старшая сестра. Хоть что-то полезное она успела сделать, прежде чем умерла. Все остальное, что Эмма знала о своей сестре, было скорее похоже на нравоучительную сказку. Когда Синтия умерла, правда о ее похождениях шокировала родителей до глубины души, и они взяли Эмму в ежовые рукавицы она никогда не была проблемным ребенком, но ну, так и у Синтии на первый взгляд все было идеально. Когда Эмма стала старше, то задумалась о том, чтобы взбунтоваться. В принципе, выбор студенческой организации мог бы положить этому начало. Но в итоге Эмма выбрала Пи-Бета-Фи, клуб респектабельных людей из хороших семей, которые занимались общественной деятельностью и стремились во всем поддерживать друг друга. Эмма никогда не забывала о том, как ранила родителей поведение ее сестры, и была полна решимости никогда не заставлять их себя стыдиться. И когда она наконец потеряла девственность, это случилось с во всех отношениях приличным юношей, студентом-медиком со старшего курса, с которым она перед этим встречалась почти полгода, из-за которого надеялась выйти замуж. Эмма так долго притворялась хорошо воспитанной и утонченной светской леди, как и всегда хотели видеть ее родители, что со временем это стало ее второй натурой. И стоит единственный раз в жизни отступить от этой линии, как сперва ты начинаешь пить такие с незнакомцем, Потом делаешь татуировку, а в итоге видишь положительный результат на тесте на беременность. И десятки лет безупречного поведения коту под хвост. Эмма понятия не имела, как сказать родителям. Она открыла пачку макарон и высыпала всю ее в воду. Поддаться искушению той ночью было слишком просто. Часть ее теперь понимала, как так вышло, что ее сестра оказалась в запутанных и страстных отношениях, будучи обручена с другим человеком. Эти переживания захватывали Но другая часть мы знала, что они не стоят того, чтобы пускать под откос всю свою жизнь И хотя она ничего не могла поделать с тем, что уже случилось Повторять тех же ошибок она не собиралась Джона Флинн – человек, который может поставить ее приоритеты с ног на голову И поэтому он опасен Она скажет ему про ребенка, когда аудит будет закончен А до того момента не он Никто либо другой ничего не должны об этом знать. И это значит, что она должна выдержать. Мы пришли. Раздался голос Вайлета с гостиной. Я в кухне, отозвала Семма, помешивая макароны и поставила таймер. Она внесла подруг в список доверенных гостей, так что консьерж пропускал их без дополнительного предупреждения. Простите, ничего не готово. Девушки вошли в кухню с бумажными пакетами и поставили их на стол. «Мы никуда не торопнемся, сказала Харпер. «И кроме того, я принесла бутылку шардане, а Вайолет — крекеры, чтобы нам было что пожевать, пока ужин на подходе. Вино, конечно, мы тебе не предлагаем». Тем временем они доставали принесенные из пакетов и раскладывали на столе. «А, и тирамису», — добавила Харпер. «Я не могла устоять». Эмма внутренне застанала. Ты говоришь, во Софт есть спортзал? Я так чувствую, мне придется им воспользоваться, а то я ужасно растолстею. С тех пор, как у меня опять появился аппетит, я постоянно голодная. Харпер улыбнулась Он на первом этаже, возле заднего входа. Точно не пропустишь. Обычно после шести там никого не бывает, и ты можешь ничего не смущаться. А я вообще не знаю, на что ты жалуешься. Сказала Люси, положив руку на немного округлившийся живот Эммы. Ты выглядишь так, словно хорошо пообедала, а не на четвертом месяце беременности. Думаю, ты вполне можешь позволить себе кусочек пирожного. Рада, что ты так думаешь, ответила Эмма. Откройте кто-нибудь крекеры. Откройте кто-нибудь крекеры, я умираю с голоду. Байолет открыла пачку, пока Люси доставала винные бокалы и штопор. Как продвигается задание во Афлинсофт. Спросила она, когда Харпер открыла бутылку и развела вино по бокалам. В ее тоне было нечто такое, что насторожило Эмму. Она подняла голову от соуса, которым занималась, посмотрела на Харпер и сразу поняла, что она так и разболтала секрет. Эмма в полголоса выругалась, а затем продолжила мешать продукты в чашке. Ну, как я понимаю, о главном, вы уже в курсе, так что эту часть я пропущу. Но должна сказать, что Джона Флинн – самый настойчивый человек, которого я встречала в своей жизни. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что не пойду с ним ужинать. Как будто ему впервые в жизни кто-то отказал. «Ну, я бы точно не отказала», – прокомментировала Вайолет. «Ну, кто-то же должен», – сказала Эмма. «Он же не Господь Бог. Не может быть, чтобы ему так легко все доставалось». «Такие наглецы ужасно меня раздражают». Я бы не сказала, что он наглый, — подала голос Харпер. Он просто вполне уверенный в себе, знает, чего хочет и добивается этого. Но ты просто специально находишь поводы на него злиться, так что он мог бы у тебя на глазах переводить бабушек через дорогу, и это бы ничего не изменило. «Поверь мне, так лучше», — ответила Эмма. «Но почему Эм? спросила Люси, пододвигая к столу кресло. И не надо рассказывать о твоей сестре. Мы все слышали это много раз. Ты не твоя сестра. Ты просто вообще не такая. И твои родители должны это понимать. Не стоит казнить себя за проступки, которых ты не совершала. Эмма некоторое время ничего не отвечала, смешивая пасту с приготовленным соусом и сыром, чтобы отправить в духовку. Что она могла на это сказать? Неужели Люси права? Я не казню себя. А по-моему, казнишь. Если уж не за поступки сестры, то, по крайней мере, за ту вечеринку. Но, по-моему, ты слишком сильно на этом зациклилась. Та ночь была ошибкой, от которой я никогда уже не смогу отделаться. Ты правда думаешь, что мои родители нормально отнесутся к тому, что я зачала ребенка вне брака от какого-то незнакомца? Ну, вряд ли они обрадуются, но ведь в конечном итоге все хотят внуков, сказала Виолетта. Я напомню тебе об этом, когда ты случайно забеременеешь от человека, чего имени даже не знаешь», — огрызнулась Эмма. «Послушай, — вклинилась Харпер, — я сама совершала довольно много необдуманных поступков, но вовсе не таких романтичных. Можно же время от времени позволять себе веселиться». Эмма выпрямилась, вытерла руки о спортивные штаны и посмотрела на своих подруг. Если не закончить этот разговор... Они так и продолжат ее донимать. И в итоге они пропустят сериал, ради которого собрались. Это все, конечно, хорошо, но веселиться с Джоном и Флином я не собираюсь. Но он бы и сам не захотел. Я и так уже беременна, а скоро стану еще и толстой. «Беременна от него», – прокомментировала Люси. «Это совершенно неважно. Он что, похож на человека, который мечтает о детях? И даже если забыть об этом...» Вы же понимаете, что это крупный конфликт интересов. Если пройдет хотя бы тень слуха о том, что между мной и Джоном Флинном что-то есть, доверие к результатам моего аудита упадет до нуля. И я могу потерять профессиональную репутацию, которую с таким трудом нарабатывала. Никакой мужчина этого не стоит, даже Джона Флин. «Но когда ребенок родится, они ведь все равно об этом узнают», — сказала Виолетта. «Тебе нужно отказаться от этой работы». Иначе все, что ты сейчас сказала, все еще возможно. Я не могу просто пойти к Тиму и сказать. Ой, извини, это мне не по зубам. Ты же понимаешь? К тому же совершенно не обязательно сообщать Геймтаун, кто отец ребенка. Харпер вздохнула и подняла руки, демонстрируя, что она сдается. Виолетта и Люси кивнули. И тут как раз прозвенел таймер на духовке. Ужин был готов. Вечером среды Джона сидел за своим столом. Телефон зазвонил, и на нем высветился номер Пола, финансового консультанта. «Пол», — Джона поднял трубку. «Скажи мне то, что я хочу услышать». Повисла пауза, и Джона сразу понял, что новости не такие уж хорошие. «Прости, Джона, но мне потребуется еще пара дней на то, чтобы привести все в порядок. Можно попробовать обратиться за краткосрочным займом, но вряд ли мы сможем быстро его получить». Сейчас напряженное время. Может, ты мог бы попросить у... Э... у матери? У нее больше активов, чем у тебя. Поэтому я ей предлагаю. Джон вздохнул и покачал головой. Я бы не хотел предавать эту историю о глазке. Если я попрошу у нее 3 миллиона долларов, она точно спросит, зачем. По крайней мере, меня спросят. Но она отдала бы их без вопросов. «Но почему он тогда не попросил сразу у нее?» Джона запустил пальцы в волосы. «Понятия не имею. Честно говоря, чем меньше я знаю о его делах, тем лучше. Ладно, тогда давай просто постараемся разобраться с этой историей как можно быстрее. Каждый со своей стороны». Джона положил трубку. «Сегодня он оставил Эмму в покое, надеясь, что деньги поступят, и ему больше не придется гоняться за женщиной» которая явно в нем не заинтересована это было весело и в новинку но нельзя же тратить все свое время на покорение неприступной принцессы компания тоже кто-то должен руководить однако судя по всему снова пришло время этим заняться джон встал из-за стола и отправился на поиски Эммы. он обнаружил ее на четвертом этаже в противоположном конце коридора от ее кабинета Она наклонилась над копиром, нажимая на кнопки и изучая листы, которые из него выскакивали. Ее губы были задумчиво сжаты, и она время от времени прикасалась к ним концом ручки. Джона некоторое время наблюдал за ней, оставаясь незамеченным. Это позволило ему отметить стройность ее ног, которую подчеркивала юбка до колен и туфли на высоких каблуках. Но лучше всего в этой ситуации было то, что пока она его не видела, Она была совершенно расслаблена. Он не знал, о чем она задумалась, но на ее лице появилось мечтательное выражение, а уголок рта загнулся в легкой улыбке. Разговаривая с ним, она всегда напряжена и собрана. Возможно, подумал Джона, он и впрямь перегибается настойчивостью. «Разве человеку захочется лишний раз видеть кого-то, кто заставляет чувствовать себя некомфортно?» В этот момент Эмма повернулась и заметила его. На мгновение она задержала на нем взгляд, окинула разом всю его фигуру, и Джоне показалось, что он заметил на ее лице проблеск какой-то эмоции. Но затем она взяла пачку неопечатанных документов и направилась по коридору в другую сторону. Джона пошел за ней. Догнать ее было не так уж сложно. Каблуки, конечно, ее украшали, но и серьезно замедляли шаг. Эмма практически взвизгнула, когда он оказался у нее за спиной. Не волнуйтесь, Эмма. Я не кусаюсь. Просто хотел с вами поговорить. Мне нужно заняться работой, — возразила она, но тон ее голоса выдавал нерешительность. Какая-то часть ее явно не возражала против его компании. Вы кажетесь такой загадочной и словно бы совсем не позволяете себе расслабиться. У нас в компании даже не принят дресс-код, а вы все равно надеваете костюмы и обувь на каблуках. Это помогает мне держаться в профессиональных рамках, — ответила Эмма. «Да? И какие же это рамки?» Джона посмотрел на нее, на мгновение бросив взгляд на то место ее приталенной рубашки, где под тканью могла бы скрываться его татуировка. «Конечно, шансы нулевые, но Эмма в любом случае носила высокий ворот. «Скажите, Джона, почему вы словно бы меня преследуете?» «Почему? Куда я не направляюсь? Я почти всегда встречаю вас. Я с трудом могу поверить, что это лишь чистое совпадение». Неужели у руководителя такой огромной компании нет больше дел, кроме как разговаривать в коридоре со мной? С женщиной, которую вы больше никогда не увидите через две недели? Эта тирада застала Джона расплох. Он открыл был рот, чтобы что-нибудь ответить, но Эмма уже шагала дальше по коридору. Пара секунд, и она скрылась за дверями своего кабинета, а он остался стоять, ловя воздух ртом, как вытащенная из воды рыба. Значит, она все таки заметила его интерес, но явно настроена не давать его ухаживаниям зеленый свет. Тут Джона похолодел. А может быть, она уже обнаружила недосдачу? Это бы многое объяснило. Никто не захочет идти на свидание с человеком, которого скоро обвинят в растрате средств.